Глава пятьдесят 54. Такой красивый роман. Из постыдной грязной тайны он превратился для меня в красивую историю любви, полную предвкушения и трепета, ласки и взаимной нежности. В какой момент я полностью оправдала себя и присвоила чужого мужчину? Откуда во мне столько эгоизма и идиотизма? Я же знаю, как у Юли их с Игорем история у меня перед глазами. Я же видела, как он обманывает, а Юлька делает вид, что верит. А сама что? Может, и подруга так же, как я, ослеплена отношениями, растворена без остатка во взрослом самодостаточном мужчине и не видит дальше своего носа. Может, это только со стороны все просто, а попадаешь в силки и сразу теряешь волю. Похоже, Арсений с Игорем одни и те же курсы заканчивали, и оба с отличием. Глядя в потолок над головой и изредка моргая, уже, наверное, второй час не шевелюсь. Болит голова и мучает жажда, но мне лень вставать, чтобы принять таблетку и попить воды. Такая апатия, что в глубине души страшно и горечь. Она повсюду, на языке, течет по венам вместо крови, заполняет собой каждую клетку моего тела. Вокруг тоже горечь, растворившись в воздухе попадает внутрь с каждым моим вздохом. Я сейчас не хочу думать, кто из них лжет. Кто-то один или сразу оба. Возможно, говорят правду, но интерпретируют ее по-разному. Мне кажется, я не хочу в этом участвовать. Вот так, да. Разбила семью и в кусты. Моё поведение со стороны тоже выглядит отвратительно. Все относительно верно, и всё очень сложно. Тяжело вздохнув, переворачиваюсь на бок и подтягиваю колени груди. Ненавижу себя такую. Понимаю, что нужно вставать, начать двигаться, чтобы почувствовать себя живой, но лежу неподвижно, пока телефон, лежащий на подоконнике в кухне, не звонит в десятый раз подряд. Если это Арсений, я отправлю его в блок. Мне нужна пауза, чтобы навести порядок в своей голове. Но нет притусь на кухне и увидев на экране улыбающееся лицо мамы, вспоминаю, что она обещала позвонить сразу по прилету. Прочистив горло, принимаю вызов. Мамуль, прости, телефон на беззвучном был. Мой неестественно бодрый голос кажется карикатурным и вызывает потребность заткнуть уши и зажмуриться. Ты спала? спрашивает мама, голос охрипший. Ой, вздыхаю сделанным сожалением. Кажется, правда заболела. О, господи, дочунь, чунь. Пеликарство у тебя есть? Нет, мам. От моей болезни лекарства еще не придумали. Да, конечно, есть постилки от кашля и аспирин. Противовирусные. Куплю завтра, обещаю я и перевожу разговор на другую тему. Как долетела? Хорошо, уже к дому подъезжаю. О, здорово. Папе привет передавай. Мама волнуется и, кажется, не верит мне до конца. Они с сыном никогда близко не общались, и я даже не знала, что они созваниваются. Поэтому сегодня, когда увидела ее в ресторане, сразу все поняла. На меня снова обрушивается волна жгучего стыда. Никогда раньше я такого не ощущала. Словно меня, как на напкостившую кошку, натыкали мордой в дерьмо. Как это ни странно, но несмотря на то, что у меня личный апокалипсис, утро наступило. Стою у окна кухни с чашкой кофе в руке, наблюдаю, как расходятся жильцы дома по своим делам, и постепенно пустеет стоянка. Жизнь продолжается. Мне тоже нужно на учебу, поэтому начинаю собираться. Простые джинсы и толстовка, на наресницы слой туши, чтобы не напугать никого своим видом. Волосы собираю в косу. Марина, кричит Юлька, заприметяв меня в холле первого этажа, догоняет около лестницы и повисает на плече. Глаза горят любопытством. Кто он? Кто? Вчера какой-то мужик мне звонил, про тебя спрашивал. Арсений, вырывается у меня. Да, кто он? Межкою немного, не сразу соображая, что сказать. Я понятия не имею, как он ей представился. Игорь сказал знакомый твой, подталкивает к ответу. Да, вернее, знакомый Саши. А. Чувствую, что мой ответ не удовлетворил её любопытство до конца, поэтому перевожу фокус внимания на неё. Обычно это срабатывает. Как твои дела? Как с Игорем? О, демонстративно закатывает глаза. И не спрашивай. У его сына снова обострение какое-то, и Горёша сказал, что пока не сможет со мной встречаться. Юль, останавливаюсь возле белых кадок с растениями и поворачиваюсь к ней лицом. У него жена беременная, на сохранении сейчас лежит. Чего? скептично улыбается, но глаза в момент наполняются отчаянием. Кто тебе сказал? Ты с ней общаешься? мысль о том, что Юлю обманывают, так как возможно обманывают меня, не даёт покоя последние сутки. Я думаю о нашей с Арсением ситуации и сравниваю её с отношениями подруги и Игоря, и наоборот проецирую то, что происходит у них на нас. Не могу перестать делать это, потому что слишком много совпадений и потому что искренне хочу ей помочь. Нет, я сама у того Арсения спросила, он друг Игоря, как оказалось. И что он сказал? скидывается Юля, что у них все хорошо, да? Это на публику все хорошо, Марина. Они же не афишируют. Это только декорации. Твой знакомый просто не знает про меня. Юль, шалеют догадки. Ты знала, что она беременная, да? Она вспыхивает, чем тут же себя выдает. сунув руки в карманы своей куртки, насупленно на меня смотрит. Юля, она первая мне сообщила, выплевывает подруга. Сука Наверное, я раньше Игоря узнала. И что, продолжишь с ним встречаться или вы уже все?» Она резко отворачивается, словно услышала нечто крайне оскорбительное для себя, и широким шагом направляется в аудиторию, где у нас должна быть первая пара. «Юля», — нагоняю её, беру за локоть. Ты с ума сошла? Там же дети. И что? У него жена беременная, на сохранении. «Юля, представь себя на ее месте. Траторию запинаясь, И что мне делать, прикажешь, приблизив свое лицо, понижает голос? Бросить его? Да, он же все равно ее никогда не оставит, тем более с двумя детьми. А я уже поняла, проговаривает она холодно. Только если я с ним не буду, то он найдет себе другую молодую девочку, ту, которую устроит наличие жены и двух детей. И я ничего не понимаю. Юля, юная, красивая способная. Зачем ей понадобился этот Игорь? Для чего? Да еще так, что она готова конкурировать с его женой и детьми. Ты его любишь? спрашиваю, заглядывая в лицо. Она говорила, что да, но теперь я сильно сомневаюсь. Мариш, смотри, вытягивает руку, зажатую в ней айфоном последней модели. И сюда тоже, показывает кольцо на пальце и браслет из литого золота. Я думала, твой отец. Мой отец уже полгода как безработный перебивает меня. Мама три копейки получает. Ты из за денег. Игорь мне квартиру оплачивает и налички подкидывает. Подходит ближе и обняв меня за шею одной рукой, шепчет в ухо: "А ещё трахается классно. У меня от него бабочки в животе. Не надо меня учить жизни, Марина. Ты бы на моём месте поступила так же.